Из этого вытекало, что момент истины, откровений и избавления для всех может наступить не тогда, когда скептик станет верующим, а вместе с последним вздохом последнего неисправимого язычника. Штормолом погрузился в огромную серую стену более густой тучи и скрылся из виду. На стапелях и катерах стали загораться огни. Скоро уже можно было различать кое-что, Но безумная всепоглощающая какофония газового потока и рёва двигателей делала звуковой разговор почти невозможным. Вокруг фасина и полковника, в сгущающейся темноте по всем поверхностям стучал метановый град. "Пожалуй, нам пора внутрь", сказала полковник. "Аминь". На следующий день состоялись учебные стрельбы. Экипаж и орудие штормолома готовились к военным действиям. Айсулу, Лухазаренс и Фасину позволили смотреть из наблюдательного купола башни в передней части корабля временной конструкции, выступавшей из бронированного передкадрей дноута наподобие алмазной капельки. Там же находились несколько любопытствующих гражданских лиц, главным образом администраторы различных городов, куда штормолом наносил визиты вежливости во время последнего длительного мирного периода. Среди випов парили, держа подносы с едой и напитками, одетые в форму детишки стёрды. Впереди сквозь десятикилометровую дыру в тучах они видели объект, похожий на небольшой синий корабль, цель, которую тащил на буксире другой дредноут, находившийся еще дальше впереди в сотни или более километров. Штормолом вздрогнул всем корпусом, и мгновение спустя раздался страшный крохот, В небе под и над ними появились десятки инверсионных следов, огромные гребни из переплетённых тонких газовых струй устремились вперед вслед за едва видимыми черными точками ракет, сходящимися на пути к цели. Экраны, вделанные в каждое углубленное сиденье, показывали, если работали, увеличенное изображение голубой цели. Она сотряслась, когда ее полый корпус был пробит ракетами. На короткое время стали видны входные отверстия, которые тут же закрылись. Послышались беспорядочные восторженные выкрики немногих присутствующих насельников, обычно имевших скучающий вид. Эти звуки утонули в щелчках двупальцев, требующих услуг официантов. "Я так у вас и не спросила", сказала Хазаренс, наклоняясь к Айсулу, который выдувал пурпурные колечки из курительной трубки. "А из-за чего ведется эта война?" Айсул резко повернулся, делая вид, что его внешние Сенсорные органы пытаются сфокусироваться на полковнике. Из-за чего? переспросил он с недоуменным видом, Выгоревший пруток, прикрепленный к трубке с громким хлопком погас. Из-за того, что две, противостоящие группы, так сказать, насельников решают, сражаться, сражаться. Да, обычно из-за каких-то разногласий Они используют для этого оружие, пока та или иная сторона... Я что, сказал, что обычно бывает всего две стороны? Да, по-моему, это близко к обычному количеству, что-то вроде кворума, так сказать, хотя мне не нужно определение войны Исол. Не нужно? Прекрасно. я подумал, что у вас такое тоже случается. Кажется, войны есть почти у всех. Я хотел узнать В чём разногласие в данном случае? Какова причина этой войны? Причина, вид у Айсула был явно удивленный. Он вразвалил назад в своем углубленном сиденье, насколько то позволяли размеры последнего корабля в это время сотрясся от очередного залпа на этот раз с обоих бортов. Хмм, сказал он, отвлекаясь на танцующие точки ракет, за которыми разворачивались инверсионные следы. Я уверен, что таковая существует, он начал что-то бормотать. Хазеранс поняла, что уже получила от него максимум возможных сведений, и видя, что он снова принялся посасывать трубочку, откинулась к спинке сиденья. Формальные насельнические войны это что-то вроде дуэлей в гигантских масштабах, сказал Ефасин, полковник слегка повернулась к нему. Обычно они связаны с какими-либо эстетическими разногласиями и нередко становится последним этапом в споре о планета-планировке. Планета-планировки? Но ну, обычно разногласия возникают по поводу числа поясов и зону планеты. Как правило, одна сторона настаивает на четном количестве, а другая на нечетном. Планета-планировка, повторил полковник, словно не расслышал и в первый раз. Никогда не думал, что на газовых гигантах возможна планировка. Насельники утверждают, что могут менять число полос планеты, если для этого есть достаточно времени. Никто не видел, как они это делают. Но от этого ничего не меняется, они продолжают утверждать, что могут. Но дело ведь не в том, могут или не могут, а в самом принципе. В каком мире мы живем, Вот в чем вопрос. Чет или нечет? Именно. А формальная война и призвана разрешить этот спор. Еще один залп. На этот раз корабль сотрясся еще сильнее, и несколько детей-рабов вскрикнули от резкого грохота. Гребни инверсионных следов выпрыгнули со всех сторон, образовав конический туннель в плетёных небесах перед кораблем. А еще войны возникают из-за разногласий о том, под флагом какого цвета должен участвовать в гонках тот или иной газовый клипер. Война из-за этого? В голосе Хазранс слышался неподдельный ужас. Они что Никогда не слышали о комитетах? Нет, нет, у них есть и комитеты, и собрания, и правила ведения дебатов. Этого добра у них сколько угодно. Но вот заставить насельников придерживаться принятого решения, если оно не отвечает их интересам, даже если предварительно они своей жизнью поклялись придерживаться его, довольно трудно, как в этом мире, так и в любом другом. А потому споры постепенно становятся всё более громкими. Формальные войны это всего лишь насельнический эквивалент Верховного суда последней инстанции. А еще вы должны понять, что у них нет постоянных вооруженных сил как таковых. В промежутках между воинами дредноуты и другие военные штучки обслуживаются энтузиастами, клубами. И даже после объявления формальной войны клубы попросту разрастаются, туда записывается больше членов. Клубы делают заявления, и выступают таким образом, что вы или я вполне могли бы принять их, за самые настоящие военные власти, но официального статуса они не имеют. Полковника передёрнуло. Словно она столкнулась с чем-то бесконечно отвратительным. Какая мерзость. Но у них это, кажется, работает. Глагол работать послала Хазренс, как и множество других широко используемых слов, похоже, обрастает иными значениями, когда речь заходит о насельниках. Как же они решают, кто одержал верх в том или ином из этих нелепых конфликтов? Иногда по количеству убитых, иногда по числу уничтоженных или поврежденных дредноутов, но чаще все заканчивается заранее оговоренным порогом изысканности. Порогом изысканности? Хазаранс сказал Фасин, поворачиваясь к ней. Вы хоть что-то читали о насельниках? Все это время, в... кажется, я встречалась Вспоминая им эту концепцию, но что время отбросила ее, как чересчур причудливую, неужели она и в самом деле действует в таких делах? Она и в самом деле действует. Значит, они без войны никак не могут договориться о цвете флага на корабле, но в то же время легко договариваются о том, что исход войны будет определяться таким неопределенным понятием, как изысканность? Ну, на этот счет разногласий не бывает, у них есть для этого алгоритм. Еще один страшный удар, потряс штормолом, словно ударили в расколотый колокол. Тонкие раскручивающиеся следы прочесали небо перед ними. Алгоритм? спросила полковник. Изысканность это алгоритм. На экранах они увидели, как синяя цель вздрогнула, когда в нее вонзились десятки ракет. Хазернс бросила взгляд на Айсула, который пытался выдувать алые колечки дыма и протыкать их ободковой рукой. И всем этим руководят клубы, сказала она, состоящая из энтузиастов. Да? Клубы? Большие клубы, Хазаренс. Так может быть именно поэтому их военная техника так смехотворна, спросила она. А она смехотворна? Фасин, сказала Хазеранс с недоумением в голосе. По их словам, они населяют мир со времени реанизации и с тех самых пор строят свои дредноуты, И однако это учебная цель, расположенная меньше, чем в дюжине километров, а в каждом залпе 36 ракет, 33, одна из башен не действует. Не в этом дело, они поражают эту совершенно неподвижную цель только каждой второй или третий ракеты. Это просто смешно. Существуют правила, ритуалы до нелепости снижающие эффективность вооружений. Отчасти чаще да, никаких управляемых ракет. Все орудия и системы наведения на цель основаны на древних технологиях. Никаких реактивных двигателей для дредноутов, никакого лучевого оружия.